ЭПИЛОГ 10 ДНЕЙ СПУСТЯ НАДЕЖДА Стас бегал вокруг меня и пытался надежно закрепить фото. Я была спокойна, как слон. «Так, красавица! Я буду следовать за тобой всю свадьбу!» «Ты ей сильно-то не угрожай!» — фыркнула Вика, пытаясь максимально затянуть на мне корсет. Мы в нее вчера два флакона валерьянки влили, так что ей сегодня пофиг. Да, вчера у нас прошел девичник в бане, где девочки всем скопом меня успокаивали. У меня начался предсвадебный мандраж, и я не знала, что с ним делать. В итоге они прибегли к проверенному способу, напоив меня чаем с убойной дозой валерьянки. Сегодня мы находились в доме бабы Нюры, откуда меня должен был выкупить Догилев. Выкупать ему меня предстояло у Машки с Ликой, так что я ему не завидую. О, приехали!» Таня выглянула в окно. Вика тут же оттерла ее и принялась комментировать. «Так, вышли. А что так много машин? Мы же на пяти хотели ехать». Откуда еще восемь? И Настя это твоя, и Хохриков. Вот, Виталик подошел к калитке. Смотри, Машка в мини-юбке. Вот это ноги. Хм, смотри, чего. О, -о, -о, О! А почему она его пропустила? Блин, он ей пачку денег дал. Зачем ей столько? Ей на машину не хватает ответила спокойно, обувая белые сапожки. Тась туфли не забудь. Не забуду буркнул парень, которому окна не хватило. Я вообще ничего не забываю. Виталик зашел в дом Анны Николаевны через две минуты. У меня даже дыхание перехватило от того, насколько он красивый. Вопреки традиции сегодня он был в белом костюме. Чуть вьющиеся светлые волосы слегка растрепаны. А самое главное, его светло-карие глаза смотрят на меня с восхищением. Что еще для счастья надо? — Алику ты как прошел? — спросила подбежавшая к нему Виктория. — Она бухгалтерскую программу давно просила обновить. — Ответил он быстро и шагнул ко мне. — Это не выкуп, это подкуп какой-то проворчала Вика, отходя в сторону. «Но мы уже никого не замечали, кроме друг друга. Я никогда не видела Виталика таким, нервничающим, что ли. Его руки ощутимо подрагивали, когда он вцепился в мою руку, нагнулся и коротко поцеловал. «Ты чего?» – спросила тихо. «Женюсь сегодня, прикинь?» – серьезно ответил он. «Впервые в жизни, между прочим». Он прерывисто вздохнул. «Так, может, не надо?» Спросила обеспокоенно. «С ума сошла? Еще раз я такого не выдержу!» Он покосился на кучу друзей и родственников, которые носились вокруг нас, поправляя, видимые им одним огрехи в нашем облачении. «По машинам!» Громко распорядился Евгений Лаврентьевич, которому тоже надоел этот хаос. «Объявляю вас мужем и женой! Можете поцеловать невесту!» Сухо оповестила нас сотрудница регистрационного учреждения. «Жену!» — проворчал Виталик. «Что?» — не поняла женщина. «Жена она мне, чего непонятного?» — нервно выдал Догилев. «Так!» — развернула его к себе. «Целуй меня уже, а то Машка ржет!» Он фыркнул, но послушно склонился надо мной. «Жена!» — шепнул благоговейно. «Муж!» «Кто нанимал тамаду?» — проворчал мой новоиспеченный супруг. Мы смотрели, как Толик пытается зубами развязать бант, завязанный на Викиной попе поверх платья. Андрей с этим делом давно уже справился, и теперь они с Анжеликой скучали в сторонке. Да я попробую!» – только отобвинул совершенно трезвый Артур, наклонился и в два счета развязал узелок. «По-моему, тетя Лида, но я не уверена!» – пыталась вспомнить. «Так, а певцов кто подбирал?» – Виталик ткнул пальцем в группу разношерстных бабулек в платочках. «Это ж плакальщицы профессиональные, а не певицы!» Бабульки как раз выбрали время, чтобы затянуть что-то заунывное под баян. Этим вроде бы море с твоей мамой занимались. Это я запомнила. Когда тамада вынесла бутылку водки и трехлитровую банку соленых огурцов, Виталик встал, отодвинув стул. — Пошли! — протянул мне руку. Я послушно поднялась. — Куда? — спросила. «Покинем это странное мероприятие на самом интересном месте!» И, набросив на меня белую шубку, которая шла к платью, вывел меня на парковку. «Мы домой?» – спросила уже в машине. «Нет», – коротко ответил он. Через двадцать минут мы выходили у самого дорогого отеля в городе. Я снял номер на два дня, и нам никто не помешает. «А еще там хорошая звукоизоляция!» — мечтательно произнес он и окинул меня плотоядным взглядом. «Хорошо, что звукоизоляция, потому что шумели мы с ним знатно. Еще и стол большой сломали». Неделю спустя после свадьбы Виталику вновь пришлось ехать в командировку. На этот раз вместе с дядей Женей. Они там что-то решали по поводу будущей постройки. «Не скучаешь?» Я была в гостях у Анжелики. Венька тоже был тут и с тревогой поглядывал на Ликин живот. «Конечно, скучаю и переживаю», — со вздохом ответила, помешивая чай. «Он такой радостный после свадьбы бегает, как бы чего ни натворил». «Нать, он взрослый успешный мужчина. Успокойся!» Ты лучше послушай, что мне гинекологша новенькая сказала. Подруга прыснула со смеху. — И чего? — улыбнулась я. — Что мне надо сменить мужа на кого поменьше, а то рожать от такого бугая будет очень тяжело, прикинь? Как будто от того, что я не буду с Андреем, ребенок сменит генетические предрасположенности. Я тоже расхохоталась. Надо узнать имя врачевательницы и никогда к ней не попадать. «Но это на будущее!» «Лика!» — тихо позвал Вениамин. «Мы обе посмотрели на него. Когда ты рожать будешь, соглашайся на операцию!» «Думаешь, все-таки сама не рожу?» — нахмурилась подруга. Венька быстро мотнул головой. «Нет, пуповина!» — он показал на свою шею. «Будет как Андрей!» Анжелика печально вздохнула, погладив живот. «Нет, так рисковать я не готова. Придется резать. Зато ребенок здоровый будет». Я вопросительно посмотрела на Виньку. Он кивнул. «Здоровый! Ну и замечательно!» Обрадовалась Лика. Я проснулась посреди ночи от того, что ко мне прижалось холодное тело. «Приехал?» Обрадованно выдохнула я. «Угу! Соскучился, как не знаю кто!» Он прошелся колючей щекой по моей шее, вызывая мурашки. Я уже повернулась, чтобы обнять своего мужа, как вдруг у него заурчало в животе. Я укоризненно на него посмотрела. «Не ел?» Догелев со вздохом отстранился. «Я спешил, между прочим!» — Дядя Женю хоть выжил после того, как ты его гнал домой с такой скоростью? — спросила, поднимаясь с кровати. — Его погоняешь, как же? Солдафон! — проворчал Виталик. — Ты куда? — Мужа кормить. — Знаешь ли, он у меня жутко голодный. А мама Саша приготовила очень вкусный ужин и долго ворчала, что я мало съела, оповестила его, выходя из комнаты. «Зачем ты оставил у нас Машу?» «Присмотреть за вами», – буркнул он, идя за мной. «Где Машка и где присмотреть?» – фыркнула я. Она сломала турник в зале и напугала соседа, который снег у дома убирает. «Хорошо, в следующий раз Темыча попрошу». «Нет», – быстро запротестовала я, – «согласна на Марью». «Дочка!» Я обернулась. Мама стояла рядом со школьным крыльцом и нервно теребила в руках варежки. «Что?» Напряглась я. Ученики выходили из школы, и мне не хотелось бы, чтобы кто-то увидел безобразную сцену. Я подошла ближе. «Ты не рада видеть мать?» Чуть повысила она голос. Мама за прошедший месяц осунулась и потемнела как-то. Я видела, что она трезва, но это означало лишь то, что у нее деньги закончились. «Мам, ты пришла, чтобы начать лечение? Мы можем отправить тебя в больницу». «Что?» — у нее лицо вытянулось. «Мне нечего лечиться! Я здорова!» «Мам, зачем ты пришла?» Спросила я, провожая взглядом пробежавшую Настю, Которая махнула мне рукой. Она насупилась, но все же соизволила ответить. «Моя дочь замужем за самым богатым мужиком в поселке, А матери помочь не может!» Обвинительно пожалобилась она. Я вздохнула. Нет, в прошлые разы все проходило как-то легче. То, что я сейчас с Виталиком... Усугубила ситуацию для мамы. Тебе нельзя пить, мам, попыталась я вразумить ее. Тебе лечиться надо. Я и не пью, я лишь чуточку поправляю душевное здоровье, отмахнулась мать. У тебя с собой есть? Она беспокойно переступила с ноги на ногу и покосилась на мой рюкзак, висевший на одном плече. Нет, мам. Я с собой деньги не ношу. Да и если бы были, не дала бы, — покачала я головой. «Ах ты!» «Ой, как у вас тут интересно!» Машкин голос раздался совсем близко. «Я слушаю, слушаю!» Она с интересом уставилась на маму. Родительница вздрогнула и опасливо покосилась на брюнетку. «Чего вы вмешиваетесь все время?» не видите что я с дочкой говорю ее голос задрожал хм задумалась марья вообще то если судить по российскому законодательству то это называется вымогательство хотя пока элемента угрозы не было и ситуацию легко приписать к попрошайничеству чего на лицо вытянулась «А того, то если ты свою дочку в покое не оставишь, я ее мужу нажалуюсь, и упекут тебя в каталажку!» Спокойно ответила Машка. Мама насупилась и быстро пошла со школьного двора. Мне тут же стало ее жалко. «Она неплохая, Маш!» Попыталась оправдать ее я. Запуталась в жизни просто. Она фыркнула. Нать, я много людей повидала за свою жизнь. Хорошая мать всегда будет на стороне ребенка. Всегда. Это аксиома. По-другому быть не может. А твоя странным образом сочетает в себе функции кукушки и курицы. И контролировать хочет, но при этом иди ты отсюда. Вынесла она вердикт. Я вздохнула. Все равно, если она решит лечиться, помогу. Я сморгнула слезы с ресниц. Машка, понимающе кивнула. Нас эвакуировали из школы буквально за пару минут. В итоге мы все, и учителя, и ученики стояли за огражденной территорией и ждали саперов. — И часто у вас такое? — спросила подошедшая Настя. — На моей памяти в первый раз. — призналась. Зато не скучно, — улыбнулась ей. «Ну да, только к нам вон твой летит, и сейчас всем будет плохо!» Она кивнула мне за спину. Я обернулась и увидела напряженного Виталика, пробирающегося сквозь толпу школьников. «Надя!» — угрожающе начал он, едва добрался до меня и осмотрел на предмет повреждений. «Я не виновата!» Развела руками. «Я это слышу каждый месяц, по несколько раз!» Нахмурившись, ответил он. «Почему я узнаю, что в школу поступил звонок о минировании от Анжелики?» «Не в смысле ведьма заминировала, а в смысле, что она мне сказала!» Поправился он. «Я не успела!» Попыталась оправдаться. «То есть вывести детей, собрать тетради и болтать с подругой? У тебя было время?» «А мне позвонить ты время не нашла?» Муж точно был не в духе. «Я хотела!» — завела другую песню. «Неправда!» — не поверил он. Я вздохнула. «Виталь, нам в школу позвонил муж Завуча, которая вчера допоздна задержалась на работе, что ему не понравилось. Вот он сегодня и позвонил, сказал, что школа заминирована, чтобы жена домой быстрее пришла». Попыталась я объяснить, что ничего страшного не случилось, а саперов вызвали на всякий случай. Догилев скрипнул зубами. — То есть ты уже и расследование провела? — нервно спросил он. — Господи, когда тебе уже можно будет ребенка заделать, чтобы ты в такие ситуации не влипала? Я скромно потупилась. — Это же не я в них влипаю, а они сами меня находят. Я связала уже восемь рядов, что было для меня личным достижением, так как со спицами я еще плохо справлялась. Должны были у меня получиться пинетки для Ликиного ребенка. С момента нашей с Виталиком свадьбы прошло полтора месяца, и живот подруги был уже совсем большим. «Чего делаешь?» К нам сегодня заглянула Машка, которая, в отличие от братьев, никогда на работе не задерживалась. «Вот!» – показала свою работу. Марья поморщилась, осмотрев кривобокое нечто. «В магазине лучше купи. Не твою это – рукоделием заниматься!» – вынесла она вердикт. «Не могу я ничем не заниматься. У матери дома хоть козы были, за которыми ходить надо после работы. А тут я и так на всем готовом». Жалостливо ответила, отложив спицы в сторону. «Так ты Догилеву скажи, что тебе козу надо!» Хихикнула она. Я укоризненно на нее посмотрела. «Хомяка на крайний случай у него попроси!» Я скорчила рожицу. «Но у тебя-то как? Не хочешь еще от бабы Нюры съезжать?» Перевела я тему. «Не-не!» — отмахнулась она. У нее, как минимум, не скучно. У нее снегом забор повалило. Так столько солдатиков сразу приехало. Весь снег с территории убрали, все починили. От меня, правда, шарахались почему-то. Так тебя уже все в округе знают. Не боишься, что тебя найдут?» Хитро посмотрела на нее. «Не боюсь», — отмахнулась она. «Почти всех подельников уже поймали». Один, по-моему, остался. У меня зазвонил телефон. Плохо только что ночью. Да и уснули мы сегодня поздно, так как предавались всяким приятным делам. Алло? Сонно ответила, не посмотрев, кто звонит. Надя! В трубке послышался шепот. Натя, у меня воды отошли. Мне что сейчас делать? Я с удивлением отодвинула от себя трубку и увидела Ликин номер. «Анжел, ты почему шепотом?» Я тоже понизила голос, чтобы Виталик не проснулся. «Да потому что он в панике будет. У нас направление на кесарево сечение, а тут мелкий рожаться придумал», — чуть не плача сказала она мне. «А ведь Венька мне еще днем советовал в больницу ехать, не послушалась» я резко села на кровати, так буди андрея и спокойно говори, что тебе нужно срочно в больницу. мы подъедем как только сможем, попыталась я успокоить ее, если что звони угу ее голос действительно звучал более спокойно. я отключила телефон и потрясла виталика за плечо м нахмурился он во сне. «Виталь, вставай! У нас роды начались!» Пришлось потрясти интенсивнее. «Что?» Кажется, последнее его пробило, и он подскочил на кровати. «Какие роды?» «Внеплановые!» — проворчала я и принялась одеваться. У Анжелики воды неожиданно отошли. «Вот черт!» — выругался он и принялся натягивать штаны. «Маму еще нужно разбудить!» Через десять минут мы уже сидели в машине и ехали в больницу. В город Анжелику просто не успели бы доставить. В коридоре встретили бледного Андрея, сверлящего двери безумными глазами. Лики не было. «Где она?» Я первая подлетела к парню. Он что-то показал жестами. «Ее сразу в операционную увели», — перевел Виталик. «Ох! За сердце схватилась Александра Алексеевна. «Господи, помилуй!» Она села на лавочку у стены. «Ты сам как?» Догадалась спросить будущего папашу. «Нервничает!» Перевел мой муж. «А я-то как нервничаю!» Пока мы были в коридоре, я на месте совсем не могла сидеть. Виталику даже пришлось спуститься в аптеку и купить успокоительного, и всем накапать. Чуть успокоившись, я вдруг вспомнила, что у Анжелики вообще-то родственники есть, а надежды, что у Андрея есть до них дело, нет никакой. Достала телефон и набрала дядю Женю. — Да, — послышалось в трубке. — Анжелика рожает. Сразу перешла к сути дела. — Что? — проревел он. — Где? — В нашей больнице, — ответила честно. — В трубке тут же послышались гудки. Мимо попыталась проскочить медсестра, которую Виталик поймал за халат и допросил. «Так ей сейчас операцию делают». Оказалось, что она наркоз не очень хорошо переносит. Пришлось менять. «Да и ребенок не так лежит, как надо», — попыталась объяснить она, но испуганно вздрогнула, когда кулак Андрея впечатался в стену. «Здесь Николай Ефремович сегодня дежурил». Зачистила женщина в белом. Лучше него все равно никого нет. Он же нейрохирург, — нахмурился мой муж. Так он еще и патологоанатом. Что, у нас врачей много, что ли? Самое главное, что он хирург и любые операции уже четыре года делает. Медсестра вырвала халат из Догилевской хватки и убежала по делам. Через пятнадцать минут в коридоре появились Евгений Лаврентьевич с тетей Лидой. Виталик взял их на себя, пытаясь успокоить, так как на обоих лица не было. Как лика? Пришло сообщение от Виньки. Не знаю, ответила. Через минуту пришло. Все хорошо будет. У меня от сердца отлегло. Если уж Вениамин говорит, что все хорошо будет, то это действительно так. И, правда, через пять минут после сообщения к нам вышел хорошо знакомый нам врач. «Надежда Ивановна, вы снова к нам?» Он нахмурился, рассматривая нашу разношерстную компанию. «Нет, Анжелика моя подруга, ну, роженица которая», — пояснила быстро. Он кивнул и повернулся к бледному Андрею. Видимо, вычислил самого плохо выглядящего. Ребенок, мальчик, родился хоть и недоношенным, но весит 3 килограмма 50 грамм, рост 50 сантиметров. С мамой и ребенком все хорошо, пока оба в реанимации, где мы за ними наблюдаем. Нам повезло, что ребенок еще не ушел в родовые пути и... Отец ребенка хочет к ним, быстро перевел шестикуляцию Андрея Виталик. Николай Ефремович вздохнул. — Все равно ведь не отстанете. Переоденьтесь в стерильный костюм, и вас медсестра проводит в палату. Отмахнулся он. Я повернулась к Ликиным родителям, на лицах которых читалось видимое облегчение. — Поздравляю с рождением внука! — радостно улыбнулась. Тетя Лида вдруг расплакалась на взрыв, спрятав лицо на груди мужа. Глаза Евгения Лаврентьевича также были на мокром месте. Он бережно держал в руках жену и часто-часто моргал. Рядом шмыгнула носом Александра Алексеевна. Она-то внуков еще дольше ждала, чем Шулетовы. — Вас тоже поздравляю! — присела рядом с ней на скамейку и обняла. — Спасибо! — она стерла слезы щек. — Господи, внук у меня родился! Она снова разревелась. Я беспомощно посмотрела на Виталика, который помогал Андрею одевать синий костюм. Он быстро завязал завязки, так как у его брата руки тряслись, и пошел успокаивать маму. На выписке народу было куда больше, чем на родах. Здесь были и Венька, и какой-то дерганный Корсаров, и Машка, которая привезла бабу Нюру. И Вика, и Таня с Артемом, и Толик Гарин. Это уже не говоря о Анжеликиных родителях и нас с Александрой Алексеевной. Мальчика Лика решила назвать Женей в честь Евгения Лаврентьевича, чем довела брутального отчима до слез. Андрей поддержал эту идею, чем заслужил еще большую любовь родственника. Мы все просто стояли и умилялись над крохой, Завернутым в теплый конверт. Вот только ребенок был полной копии Анжелике, Включая рыжий чуб. Андрей умиленно косился то на сына, то на жену. Вика завистливо вздохнула, глядя на этих двоих. — Не завидуй! — шепнула ей. — Вон, смотри, там Артур стоит. Лучше ему глазки строй. Елизарова тут же засекла объект и призывно выпятила пятую точку. Мама вновь подкараулила меня рядом со школой. Она была трезвой. Я подошла к ней, не желая, чтобы кто-то стал свидетелем нашего с ней разговора. «Дочь!» Мама судорожно вздохнула и отвела глаза. «Привет, мам!» Поздоровалась с ней, краем глаза заметив остановившуюся неподалеку Марью, которая все так же каждый вечер встречала меня после работы и отвозила домой. «Ты лечиться решила?» Мама немного помялась и неуверенно кивнула. «Да, не могу я больше так». Она заправила волосы под платок и переступила с ноги на ногу. «Мне действительно нужно подлечиться». «Хорошо, завтра тебя отвезут», — заверила ее, отступив на шаг. «Дочь!» — она подняла на меня глаза полные боли. «Прости меня». Я не выдержала. В два шага оказалась рядом с ней и обняла. «Конечно, мам!» — прошептала так, чтобы услышала только она. «Я всегда тебя прощу». Внутри развязался какой-то узел. Все-таки я очень переживала за мамино состояние и за наши с ней отношения тоже. Сейчас я действительно была уверена, что мама хочет исправить хоть что-то в своей жизни. У меня тряслись руки. Я сегодня подсчитала дни и поняла, что у меня задержка в две недели, которую я умудрилась пропустить. Теста не было, и что делать, я не знала. Идти в аптеку и покупать, или позвонить Виталику и все объяснить? Как так вообще вышло, я не понимала. Ведь мы всегда использовали защиту, почти всегда. Но пару раз ведь не считается. Я сдавленно застонала, завернувшись в плед и свернувшись на кровати ничком. Муж все еще был на работе, и отрывать его отдел не хотелось. В последнее время он приходил уже поздно вечером и очень уставшим. Я старалась не дергать его лишний раз, понимая, что проблем ему и без меня достаточно. Мама Саши ворчала, что я слишком жалею ее сына. А мужчине нужны проблемы, чтобы он чувствовал себя героем, решая их для своей женщины. И вот сейчас за дверью раздались тихие шаги. «Наденька, иди ужинать!» – позвала она, заглянув в комнату. «Я Виталика дождусь!» – сообщила хриплым от сдерживаемых слез голосом. «Ты не заболела часом?» – беспокойно спросила она. «Нет, все хорошо!» – ответила. «Просто устала сегодня больше обычного!» «Ну, лежи, лежи!» – Александра Алексеевна тихо прикрыла дверь и удалилась. Выходная дверь хлопнула через полчаса. Я быстро выпуталась из пледа и побежала вниз, чтобы накормить своего уставшего мужа. Виталик выглядел довольным. Радостно поцеловал меня, стиснув в крепких объятиях Последний договор подписали. Теперь строить можно. Завтра сваи подвезут, и Темычу придется дневать и ночевать на стройке. Он зарылся носом в мои волосы и счастливо вздохнул. «Ужинать?» спросила глухо, впечатанная в его грудь. «Угу! Зверски голодный!» После ужина Виталик притащил на кухню бутылку вина, дабы отметить успешное завершение сделки. «Я не буду», сказала сразу. Нать, глоток один!» Он вытащил три бокала. «Нет!» Я помотала головой и покосилась на подозрительно уставившуюся на меня свекровь. Виталик замер, окинул меня внимательным взглядом и отставил бокалы в сторону. Нать, в чем дело? Прямо спросил он, шагнув ко мне. Я, собравшись с духом, быстро выпалила. У меня задержка. Кажется, я вогнала в ступор не только мужа но и маму Сашу. Виталик неверяще на меня посмотрел, достал телефон, что-то там натыкал и пораженно уставился на дисплей. Подошла и заглянула сама. Разглядев картинку, чуть не огрела Виталика по голове, чем потяжелее. «Ты повесил календарь моих месячных в своем кабинете?» взвизнула. «Догилев, ты охренел?» «Так». Он как-то трогательно поморгал глазами. «Ты беременна?» — задал он интересующий его вопрос, проигнорировав мой. Я тут же растеряла весь свой запал. «Я не знаю», — чуть не плача, — «я тест не делала и даже не купила». Виталик вдохнул, выдохнул и снова замер. «Сын!» — позвала его мама через минуту. «Ты бы за тестом съездил», — предложила ему. «Точно!» Он неожиданно подпрыгнул на месте, развернулся и выскочил из кухни. А потом и из дома. В одной рубашке. Через несколько секунд завелась машина. «Я, пожалуй, успокаивающего чего поищу. Травки там какие-то. У меня были где-то». Пробормотала Александра Алексеевна и принялась рыться в шкафу. Я отропила опустилась на стол. Не такой реакции я ждала от Догилева. Во-первых, я допускала, что он будет ругаться и отправит меня на аборт. Конечно, делать его никто не будет, но сам факт. Во-вторых, я думала, что он ни на шаг от меня не отойдет, а он слинял в неизвестном направлении, махнув хвостом. Нать, он быстро съездит!» — успокоила меня свекровь. Я тут же начала волноваться о том, что он слишком быстро ездит на машине. А ведь сейчас зима, дороги скользкие, как лысина Хохрикова. Дальше я не смогла развить мысль, так как у дома остановилась машина. Виталик ворвался в дом, как ураган, и протянул мне пять разных тестов. — Где ты их взял? — Аптека уже не работает, — пролепетала я вместо благодарности. — У Темки? Он пакет разных купил, Тани на всякий случай. Эти не пригодились, — тяжело дыша сообщил он. Я осторожно, как будто они кусаются, забрала тесты из его руки и тупо уставилась на них. «Наверное, их нужно использовать», — подсказала Александра Алексеевна, сознавая неадекватность нас с Догилевым. М, -м, м Я тяжело поднялась со стула и отправилась в туалет, что располагался на первом этаже. Виталик пошел следом и вошел за мной в тесное помещение. «Виталь, выйди!» — возмущенно посмотрела на него. «Я хочу знать!» упрямо заявил он. «Обещаю без тебя не смотреть». Лишь после этих слов мне удалось вытолкать его из тесной комнатки. Я задумчиво посмотрела на тесты, думая, с чего начать. Пока думала, раздался стук в дверь. «Что там?» Виталик был в явном нетерпении. «Я еще не сделала!» — ответила. За дверью послышался раздраженный вздох. И я поняла, что надо спешить, потому что терпение мужчины на исходе. Я же не хочу, чтобы он ворвался в самый ответственный момент. Вышла через минуту, увидев Догилева подпирающего стену. Ну? Он тут же шагнул ко мне. Там пять минут ждать надо. Пять минут прошло уже полчаса. Он вскинул руку и посмотрел на запястье. Чертыхнулся. «Прошло только две минуты. Что со временем?» Он постучал по часам указательным пальцем. Сломались, наверное. «Потерпи!» — приникла к нему, не зная, куда себя девать. У меня в душе была смута, потому что я не знала, что Виталик скажет по поводу ребенка. Я точно знала, что не избавлюсь от него, что бы ни случилось. Но ведь задержка вполне могла быть и из-за гормонального сбоя вызванного стрессом последних нескольких месяцев. Он обнял меня и прижал к себе, слегка убаюкивая в своих руках. — Ты боишься? — вдруг прошептал он. — Почему? — я задумалась, подбирая слова. — Ты же не хотел ребенка так рано. — Думаешь, что я захочу убить собственного ребенка? — прорычал он возмущенно. В коридорчик, где мы обитали, выглянула мама Саша. Увидев нас, стоящих в обнимку, она чуть улыбнулась и ушла. — Нет, я так не думаю, — поспешила заверить его. — Просто боюсь, что ты будешь расстроен. Решилась поднять на него глаза. «Издеваешься — Издеваешься? — тихо спросил он. — Это же мой ребенок, от тебя, от любимой женщины. «Как вообще можно думать, что я расстроен? Я просто нервничаю очень!» Раскрыл он свое состояние. «Я тоже нервничаю», — призналась. Виталик снова взглянул на запястье. «Пять минут прошло», — провозгласил он. Отступил от меня, распахнул дверь туалета и вынес все пять тестов. Вгляделся, нахмурился и протянул мне. Я ничего не понимаю. Здесь нет никаких слов. Он в отчаянии посмотрел на меня. Я осторожно взяла один из тестов, которому успела прочитать инструкцию. Судорожно выдохнула, увидев две полоски. — Я беременна, — благоговейно прошептала, накрыв рукой живот. У Виталика из руки выпали оставшиеся палочки. — Где написано? Он выхватил у меня из рук полоску. «Две полоски означают беременность», — пояснила я. Догелев несколько секунд смотрел на то, что держал в руках, а потом бросился подбирать то, что упало. «Здесь плюсик», — он ткнул мне навороченный тест с кнопочкой. Я нажала на кнопку, где высветилось, что беременность составляет четыре недели. Совместный душни прошел даром, — прокомментировал он. Я хотела похихикать, но почему-то зевнула. — Так, быстро в постель! — Виталик подхватил меня на руки и понес. Проходя мимо кухни, крикнул. — Мам, мы беременные! — я тут же покраснела. — Да я уже поняла! — донеслось с кухни. — Пойду Аннушке позвоню, обрадую. «Никакого Адлера, никакой бани и, в особенности, никакой школы!» «Догилев, я беременная, а не больная!» – возмутилась я. Муж сердито пыхтел, сверкая глазами. «Там сопливые дети, которые будут на тебя чихать и кашлять. Ты можешь заболеть коклюшем!» – не сдавался он. «Чем?» – я так удивилась, что даже забыла ругаться. «Коклюшем!» — невозмутимо повторил он. «Заболевание такое есть, которым дети болеют и всех вокруг заражают. Я читал». Я уронила лицо на ладони. «Да он издевается!» «Я-то думала, что это беременные женщины с ума сходят, а не их мужья. Кажется, у нас все наоборот». «Вообще-то...» — начала медленно. Меня в детстве еще от всякой подобной заразы приявили. И так как я не подвержена таким заболеваниям, то имею полное право ходить на работу, и уж тем более с девчонками в баню. Виталик запыхтел еще более сердито. — У тебя недавно было сотрясение, — решил не сдаваться он. — А у тебя насморк, — парировала. — И что мне теперь, к тебе не подходить? «Ты невыносимая!» «Ты тоже. И вообще сам дурак!» Парировала я, заранее зная, чем заканчиваются наши споры. Нать, я тебя люблю и не хочу, чтобы ты подвергала себя риску!» Нашел он самый главный аргумент. «Работа школьным учителем не находится в зоне риска. Эта Машка рискует где ни попадя, а я вообще такими вещами не занимаюсь!» Ответила уже спокойно. «Виталь, я в любом случае буду ходить на работу. Я же тебе этого не запрещаю». Он еще немного попыхтел, но я уже по глазам видела, что он разрешит мне все, чтобы я не попросила. Я ворковала над маленьким Женькой. Такой он маленький, такой рыженький, такой миленький. Рядом склонилась Таня, которая умильно гладила его по ручке. Анжелика отсыпалась после бессонной ночи. Да и после операции она еще не очень хорошо себя чувствовала. Андрей же пристально следил за тем, чтобы мы на его сына смотрели исключительно доброжелательно. Виталик тихо разговаривал с братом, активно жестикулируя. Точнее, они оба жестикулировали, но Виталик более эмоционально. Я точно знала, что он пытается уговорить брата выходить на работу хотя бы на пару часов в день. Артем, стоящий в дверях, тоже нервно реагировал на просьбу. Оставлять Таню одну он не хотел, тем более ту мучил жуткий токсикоз. Слава богу, у меня такого не было. — Да вы задолбали! — не выдержал мой муж. — И так работать некому. Корсаров и тот принялся с работы вовремя уходить. Толик скоро вообще спать не будет. Он набрал в грудь воздуха. Значит так, если вы не работаете, то я на ваши места назначаю Машку и Вику. Эти стервы точно со всей работой справятся. Мужики дрогнули. Андрей, подумав, согласился тратить на работу полдня. Артем же раздраженно зашипел. Они же никаких правил соблюдать не будут. А мое какое дело? Главное, что они с удовольствием будут работать. Если вы что-то не успеваете, нанимайте помощников. Что там с бригадами?» Виталик, выцепивший обоих братьев, решил устроить совещание на месте. «Пока набрали пятую. Нужно еще две, как минимум», – отчитался Артем. «Почему так мало?» В моем муже включился опытный руководитель. «А где я их возьму?» Нервно развел руками Танин тиранозавр. «Так, эти полномочия делегируем Виктории. Она быстро наберет. И вообще, пора солдатиков припахать. Все же для своей части делать будут», задумался Виталик. «Да они ж бестолковые совсем», психанул Артем. «А Вика одних баб наберет». «А ты шовинист?» — хмыкнула начальство. «Она приведет рабочий контингент. Все вопрос закрыт. Завтра чтобы были на работе». Виталик нашел меня плачущей в гардеробной комнате, заваленной множеством моих вещей. Гормоны уже вовсю давали о себе знать. Нать, ты чего?» Он недоуменно окинул взглядом аккуратные ряды с одеждой. «Жалко!» – простонала я, заливаясь слезами. Он подошел ко мне, сел рядом на пол и притянул меня к себе. «Кого жалко, Нать? спросил напряженно. «Я скоро в платье влезать перестану и вообще в одежду!» «А ты старался, покупал для меня!» – вновь разревелась я. «Так!» Его грудная клетка затряслась от смеха. «Ты ревешь из-за тряпок?» «Я реву, потому что ты расстроишься!» Я сморгнула слезы с ресниц. «Дурочка! Я тебе другую одежду куплю, в которой тебе будет комфортно!» Он пересадил меня себе на колени и обнял. «Сам дурак!» — шмыгнула носом. «Ты правда не расстроишься?» Я с надеждой посмотрела на него. «Правда. Если с тобой и ребенком все будет хорошо, то я буду счастлив», — ответил он. Я вцепилась в него обеими руками, а я-то как счастлива рядом с ним. Хорошо, что отец тогда меня по поленом по голове стукнул и Догилев меня к себе после больницы привез. Я хоть поняла, что это такое, когда тебя купают в безмерном море любви?» Нина Князькова «Последняя надежда» читала Оксана Тимошкова.